14. Ограничение прав автора-повествователя Чехов использует как тонкий художественный прием. Например, в «Невесте», выступая в первых главах, во втором лике, автор создает нужное ему настроение неопределенности, смутности. Зунделович, исследовав в специальной статье «Причины необычайного обилия почему-то», в этом произведении, говорит, что в нарочито примененных Чеховым почему-то с особой выразительностью раскрывается нужное Чехову в рассказе ломка аналитического психологизма, нужная ему недоговоренность. Примечание. Зунделович. невеста труды узбекского государственного университета Новая серия 1957 год, номер 72. Ещё ранее об этом же писал Бицилли. Это речение почему-то выражает переживание Нади, героини рассказа, нереальности того, чем она окружена и что с ней происходит. тот ее душевный перелом, в котором она не сразу отдает себе отчет и которого не может себе сперва объяснить. «Бицилли. Творчество Чехова. Опыт стилистического анализа. София. 1942 год. Иногда повествователь выступает в произведении во всех этих ипостасях, иногда в рассказе преобладает та или другая вариация». Конец примечания. В рассказе Ионыч первые три главы даются в основном от повествователя, выступающего во втором своем варианте. Действительность изображается с точки зрения молодого, неопытного еще Старцева. По его представлениям, в «С» все очень хорошо. В четвертой главе повествователь солидаризируется с умудренным жизненным опытом героем, присоединяется к его отрицательным оценкам обывателей города С. «Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек». Но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. В пятой главе повествователь выступает в первом своем лике. Он прямо высказывает свое отношение к герою. У него много хлопот, но все же он не бросает земского места. Жадность одолела, хочется поспеть и здесь, и там. Характер у него тоже изменился, стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит своим неприятным голосом. Благодаря такой последовательной смене вариаций лика повествователя обличительная струя в рассказе нарастает постепенно. Смена тона повествователя символизирует эволюцию характера героя. Повествование третьего периода, благодаря сочетанию в нем нескольких ликов повествователя и планов героев, становится многопланным. Многопланность повествования 1895-1904 годов особенно хорошо видна в бесфабульных рассказах Чехова этого времени. Примером может служить рассказ «На подводе» 1897 года. В нем не происходит видимых событий. На протяжении всего рассказа Марья Васильевна едет на подводе. Героиня не вступает во взаимоотношения с окружающими. Несколько случайных фраз с попутчиками не в счет. Фабульное движение заменено развитием тем мотивов. Это воспоминания Марьи Васильевны о прошлом, мечты о счастье, мысли о том, как человеческие отношения осложнились до такой степени непонятно, что, как подумаешь, делается жутко. И вновь и вновь возвращающаяся, пронизывающая весь рассказ, тема дороги. Такая композиция позволяет говорить о сходстве некоторых рассказов Чехова по построению с музыкальным произведением, симфонией. Примечание. Например, «Бицилли», «Творчество Чехова», «Опыт стилистического анализа», «Евнин», «Счастье», об одном рассказе Чехова «Новый мир, 1954 год, номер седьмой». Конец примечания. Если не делать столь прямых аналогий с другим видом искусства, то можно отметить, что такой тип композиции ближе всего к лирическому стихотворению, с его повторением, варьированием тем и мотивов, игрой образов-символов. Подобные рассказы Чехов писал еще в конце 80-х годов. «Святой ночью», «Холодная кровь», «Счастье», «Почта», «Свирель». Но наибольшее развитие эта форма получила в последние десятилетия его творчества. Студент, в родном углу, по делам службы, мужики, архиерей. Многоплановое повествование нового типа – очевидно, хорошо сочеталась со свободной композицией. Тема, появившись первый раз, например, в тексте от автора, затем повторяется в плане персонажа, другого, третьего, в планах разных ликов повествователя. Так тема нужды, бедности в мужиках, пронизывая все произведение, проходит через многие субъектные призмы, видоизменяясь, углубляясь, наполняясь различным фактическим и эмоциональным содержанием. Первое. Печь покосилась, бревна в стенах лежали криво, бедность, бедность. Второе. Их изба была третья с краю и казалась самою бедною. Самую старую на вид. Вторая не лучше. Третья. И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда. Ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься. Четвертое. Николай Который был уже измучен этим постоянным криком, голодом, угаром, смрадом, Который уже ненавидел и презирал бедность. Пятое. В голове бродят давние, скучные, нудные мысли о нужде, о кормах. Шестое. О, какая суровая, какая длинная зима! Уже с Рождества... «не было своего хлеба» и так далее.